Что произошло после? После унесенных ветром» Вивьен Ли больше никогда не снималась в фильмах Дэвида Селзника. Но прежде чем вернуться в Англию вместе с Ларри, провела еще несколько лет в Голливуде. 31 августа 1940 года исполнилось самое заветное желание Вивьен. Они с Ларри поженились и отправились в театральное турне со спектаклем «Ромео и Джульетта». Вивьен страдала маниакально-депрессивным психозом и туберкулезом. Психическое заболевание лечили электрошоком, что негативно повлияло на ее память, и ей стало трудно разучивать роли. Невзирая на это, в 1952 году она снова получила премию «Оскар». Снова за роль южной красавицы, бланш Дюбуа в «Трамвае и желание». К сожалению... В 1960-м их брак распался, но они с Ларри оставались близки и продолжали писать друг другу письма до самой ее смерти в 1967 году. Сэр Лоренс Оливье был посвящен в «Рыцаре» в 1947 году. Благодаря ролям во множестве фильмов и спектаклей он считался одним из величайших актеров характерных ролей. В 1948 он получил премию «Оскар» за экранизацию «Гамлета», в которой сыграл главную роль. Кроме того, в 1978 ему достался «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В третий раз он женился на актрисе Джоан Плаурайт. Последнюю роль он сыграл в 1988 году «За год до смерти». Дэвид Селзник боялся, что его будут воспринимать только как продюсера «Унесённых ветром». До грандиозной картины он снял более 50 фильмов, а после — лишь 9. Ни одна из его работ не добилась такого успеха, как «Унесённые ветром». Во время съемок фильма «С тех пор, как ты ушёл», он влюбился в молодую актрису Дженнифер Джонс. Этой интрижки Ирен уже не выдержала. Она ушла от него в 1945 году — и развелась с ним в 1949 Дэвид умер в 1964 от сердечного приступа. В 1942 году Кларку Гейблу довелось пережить смерть Кэрол Ломбард. Актриса погибла, возвращаясь рейсом из турне за военные займы, когда самолет врезался в гору. Гейбл был совершенно раздавлен и поступил на службу в военно-воздушный флот, где выполнял боевые вылеты. После войны он вернулся в МГМ и снялся в еще нескольких фильмах, но уже не добился большего успеха. Он был женат еще дважды, но после смерти в 1960 году был похоронен по собственному желанию рядом с Кэрол Ломбард.